Теперь Олегу все стало ясно окончательно. Про таких ватажников, что наушку их своих хат Англии до Персии и от Византии до Урала отметиться успели, он слыхал. И как эти архаровцы во время монголо-татарского ига один только Сардай, столицу Золотой Орды, раз пять десят взжать ухитрились. Покорителей вселенной! И собственных юрт в степь выгоняли, а их дебаклы вместе с награбленным добром половину в Персию, а половину в Европу попродавали. И как ухитрились отбить у шведов драгоценные ворота, отхваченные теми в немецких землях, и повесить их в Новгороде в соборе Святой Софии. И как ходили в набеги в хмурые скандинавские фьорды. На столь бищные безизвестных викингов и привозили назад не только собственные буйные головушки, но и чужое золото. В общем, иметь таких друзей или родичей, пожалуй, даже и почетно, но заполучить подобную бомбу себе в подчиненные – это уже удовольствие ниже среднего. Пойди угадай, когда ее вдруг рванет. Скажи, Захар, поинтересовался Середин, наблюдая, как в поднесенный ковш льется струйка меда. А какая доля воеводе среди охотников полагается? Смотри, мужики вспомнил, развеселился Буревой. Но в наших краях обычно заводчику десятину дают за хлопоты и расходы. Как мы и слышь, хорошая доля. Хорошая, согласился Олег, начиная понимать, к чему именно стремился юный ушкуйник. Десятина – это не тройная доля и даже не десять далей. Это весьма изрядная прибыль. Ну да чего теперь говорить? Обиделся, так всем же и спокойнее будет. От его полусот ни раз сильно не отскудяет. Собственно, двухсот бойцов для успеха должно хватить. Да еще и с деревень ополченцы подойдут. Пожалуй, он и не ожидал, что все сложится настолько удачно. Дведун взял свой ковш и приглашающе поднял тост. — За удачу! За удачу! — моментально откликнулись мужики. Осушили ковши и принялись раздирать рыбу. — Дядь Захар! Дядь Захар! — подбежал постреленок. которого Олег вроде раньше не видел. Зорич сказывает, еще ратьи подходят, встречать надо бы. Вот и деревенские, понял Ведун. Значит, завтра можно выступать. Новое утро началось задолго до рассвета. Почти три сотни воинов в полной броне и в шлемах при оружии собрались на заснеженном поле. в подножье лесистого холма, возле огромного валуна, что огибала спускающаяся дорога. Здесь, среди нескольких вековых сосен, невидимым случайным путником из-за массивного камня, стоял Велес, в высохшей травяной шапке, с кривой ухмылкой на деревянных устах, с вытянутыми вниз от бровей глазами, придававшими лику Бога усталостарческий вид. Середины с непокрытой головой, высой в одних бартках, поверх которых был застегнут пояс с оружием, приостановился возле двух костров, вылыхающих в рост человека, и окинул взглядом поджидавшего возле идола старца в грубо тканной рубахе, перепоясанной простой пеньковой веревкой. Впрочем, двое мальчишек, что держали большие ножны, были одеты и вовсе в дерушки из соломы. Налек вздохнул и потянув за вдеды в нос быка кольцо, двинулся через щель между двух очищающих отсквернных огней. Быку такая дорога не понравилась. Он попытался попятиться, даже мотнул головой, но боль от кольца вынудила его смириться с волей человека и следом заведуем шагнуть через жар. Прошу благословения. «У хранителя земли нашей, у великого Велеса, воловьего Бога!» И остановился перед Волхвом Олег. «Прошу его помощи в деле добром и честном, в походе на душегубов бессовестных, что нашу отчину кровью скверонили, что раззалили дома наши, и братьев, сестер и детей наших увели на рабство и поругание в дальние края». Пусть и даст нам великий Велис силу свою для отмщения за слезы, за кровь и боль детей его. Иду я в степь полоцкую с мечом, карающим мне корысти, от чести и совести ради, и в том помощи для себя и воинов своих прошу. Пусть примет могучий Бог мою жертву и не оставит нас своей милостью. Я передам великому Велису твои слова воевода Олег. Кивнул старец и протянул середину короткий широкий нож. Приноси свою жертву, смертный. Ведун, стараясь не выдать смущения, скрипнул зубами. Нему доводилось испытать в этом мире всякое: и тонуть, и колдовать. и рубиться с хазарами, и отбиваться от грифона. Но вот закалывать скотину не пришлось ни разу. Обычно, кстати, при жертвоприношении этим занимались волхвы, но в каждом местечке известны свои традиции. А как же это делается? Вену на шее искать нужно, в сердце колоть или еще чего сотворить. За спиной. Тяжело навалилось тревожное молчание. И Олег понял, делать что-то нужно. Сейчас в этот самый миг, иначе будет поздно. Электрическая сила. Он рванулся обли, упал на колено и с широкого замаха снизу вверх хлорбанул быка по горлу. Остроточенная сталь в миг прорезала толстую кожу, жилы, сухожилия, мышцы, артерии, трахею. И выскочила, прорубив шею почти до самых позвонков. Тяжелый бык замер, так и не успев понять, что же с ним случилось. Потом грузно рухнул на бок, голова обскинулась вверх, из артерий туго ударилась струйка крови и попала точно на губы истукана. Урррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Изомолативыми, поподнятым же щитам. Я вижу, тихо сообщил Волху. Я вижу, Велиц не нуждается в моей помощи, чтобы услышать твою просьбу. Он внял твоим словам и дал нам знак, что принимает жертву. Твой меч получил благословение без моих рук. Олег круто развернулся к охотникам и, удерживая саблю двумя руками, вскинул ее над головой, показав всем темные кровавые разводы на лезвии. Ура! Опять заликовала толпа. Собрали? Тихо спросил волхв у мальчишек, что подставляли деревянные корытца под вытекающий из тушек кровь. Давайте. Старик обошел Олега. Нагнул пальцы в кровь, начертал ему на груди круг, от которого отвел четыре луча. Во имя народа нашего. Волх быстрыми движениями загнул концы лучей в свастику. Во имя дождя Бога-Прородителя. Он продолжил загнутые концы, замыкая свастику в круг. Во имя ярила Святозарного. Старик добавил в круг еще четыре луча, превращая вписанный в круг крест в восьмиконечный. Во имя Перуна, громовержца, да пребудут с тобою воевода милости сила четырех богов наших, да не заблудятся ноги твои. Старик мазнул кровью ступни Олега, затем прочертил ею по рукам ведуна. Да не иссякнуть силы в твоих руках, и добудут все видящие очи твои. Последний мазок пришелся середину по лицу. Волх в отошел, демонстрируя воинам плоды своих стараний, и охотники снова восторженно заревели. — Надо! — заставил себя улыбнуться ведун, ощущая, как теплые струйки стекают с брови в глаза. — Тебе доверяю великие святыни, Воевода Олег, отошедший к камню Волху, вернулся с двумя свертками. «Дабы в жилы твои влилась доблесть и отвага отцов наших, отдаю тебе в поход чашу Идриса, сделанную из черепа великого латинского воителя, втокшегося во времена Руса нашей земли и нашедшего здесь свою погибель». Судя по размеру отправленного в меч кубка, с особым интеллектом великий латинский воитель не отличался. Интересно, в каких краях Ведалага лишился головы, если учесть, что все здесьшние жители относительно недавние переселенцы. Да бы все знали, чьи мечи собрались под твоей рукой, воевода. Тебе передаю. нашую родовую багряную челку, под знаком которой наши деды и парадеды выдержали сотни славных побед. Это было старое копье, сделанное мастерем довольно грубой работы, но сразу под наконечником в него шла короткая перекладина, на которой болтались три пушистых волчьих хвоста, каким-то образом крашеных от середины кончику. бронзидительный алый цвет. Олег, Отерев, а куда деваться? Клянок о штанину, багнул саблей в ножны, принял у волхва знаки власти, показал их войску. Ратники снова дружно взревели, колотя мечами о щиты. С тобою милость богов наших, воевода Олег, объявил старик. С тобою сила богов. С тобою воля богов, с тобою мудрость богов. Отныне не найдется ни в русских пределах, ни в чужих землях силы, что сможет остановить тебя, что не склонится перед тобою твоими богатырями. И да будет так до века. Дождавшись, пока радостно восторженные крики немного поутихнут, Волхов повторил еще раз. но уже совсем тихо, только для Олега. Отныне милость богов не оставит тебя, воевода. А теперь ты можешь пойти умыться, и умыться, покорати и продолжит обряд. Как понял Середин, вернувшись после бани, Леонна скорополоснулся от коровьи. Продолжением жертвоприношения была общая трапеза. Но жертвенного быка ратники резали на кусочки, которые зажаривали у священных костров и с аппетитом поедали. Костры как раз опали, превратившись в грудь жалких углей, так что дело двигалось быстро. От почти полутонной туши уже только косточки оставались. Далегу удалось оттяпать себе лишь пару ломтиков граммов по триста. И обряд был закончен. Внутренности быка никто трогать не стал. То ли они считали собственностью волхва, то ли воинам по обычаю ливер не полагался. По коням, скомандовал Олег, последним прожевав полусырое мясо. Неретники, дожидавшиеся первой команды предводителя, дружно побежали к сураве за лошадьми и заготовленным припасам. Разумеется, кони стояли навьюченными и оседлаными. Все, что оставалось сделать, это затянуть подпруги и подняться в седла. Налек сунул костяную чашу в суму, челку протянул Ладенцу. Вот держи. Будешь постоянно неподалеку держаться, дабы все видели, где воевода находится. Они искали по всей Рати и не вздумай упустить. Это знак твоего рода, наследство предков. Потом по гроб жизни от позора не отмоюсься. Не упущу, дядя Лех. Мальчишка возметнулся все дло, вскинул багряную челку высоко над головой и с восторженным воплем вылетел за ворота, забыв даже попрощаться с матерью. Ты, ты уж подбереги его, положив ладонь середину на руку, попросила Людмила. Я, прикусил губу Ведун. Я каждого беречь стану, клянусь. Он осторожно прикоснулся пальцами к ее щеке, но больше ничего говорить не стал. Поднялся в седло, подобрал поводья заводных коней. Адениц своегомеренно на радостях у Амбара ставил и выехал со двора.、В、свежие кони шли ходко, вскочив на холм. И бромчавшая с порядком на топтанной дороге через лес рать повернула налево и стала тарить путь в сторону селезней. Впрочем, тонкий в две ладони снежный покров для лошадей не был препятствием. Нюкала полудня войско остановилось возле холодного и молчаливого селения. Налег спешился, спустился на реку, раскидал ладонью снег. Лед открылся ровный и гладкий. с легким голубоватым оттенком. Солнечный луч, ворвавшийся в темный подводный мир, выясветлил стоящую возле еле колышущуюся нити тины мелкую рыбешку, а заодно позволил прикинуть толщину холодного панциря — сантиметров десять не меньше. Выдержит, облегченно выпрямился Ведун. Захар! Вперед два дозора пусти, по пять оратьников. Твои люди здесь места лучше знают. Пусть столько промеж собой, ближе полуста сожжений не сходятся. Доверевки、да、на готове имеют. Да наторный путь, что на берегу, по которому степники пришли, внимательнее приглядывают. По уму следовало бы пустить подозору еще с правой и слева трати, но в лесу снег среди кустов и валежника Наметается быстро. Двигаться там на рысях невозможно. А вот ноги лошадям переломать запросто. «Хотята, Миша, Малюта, оскол, на мест, вперед давайте!» Тут же начал распоряжаться старший. «Юрята, ты с соновьями за ними!» Олег проводил взглядом помчавшихся на разведку воинов. Диспершина вернулся к коню. Давая передовым отряду оторваться примерно на километр, потом махнул рукой, и конная лава, растекаясь от берега до берега, хлынула на лед. Поначалу ведун прислушивался к реке: не хрустнет ли лед, не откроются ли трещины, а ли промоины? Но река звенела под копытами, словно камень, и середин постепенно успокоился. Схватился Алым. Нечего бояться. Течение тут не сильное. Промоин быть не должно. По обе стороны к самой воде подступал темный густой лес, и отсюда с реки трудно было представить, что где-то там, в чаще, причем недалеко от русла, тянется достаточно широкий тракт, чтобы по нему прошла не только конница, но и тяжелый обоз с захваченной добычей. «Дневать не собираешься, воевода!» Подъехал ближе Кожемяка, конь которого статью соответствовал хозяину. Низкий, широкий, как кровати, с большим брюхом. «Рано оголодали!» — покачал головой Олег. «Столько дома на печи отъедались. Несколько дней, и без обеда можно пожить. Глядишь, на пару дней раньше к кочевью придем». А кому не в магату может мясо вяленого или пирогов все для пожевать? Для этого останавливаться не нужно. Однако же строг ты уевода. Недовольно хмыкнул толстяк. Место у меня такое. Пожал плечами ведун. Вот вернемся, сразу добрым стану. А княжить скажет, он за это время ратников уже раза два бы покормил. — Так пусть кормит, — усмехнувшись, разрешил Середин. — Но в седле привык там на ладьей поспать и поесть, а дорога сама движется. — Постой! — внезапно дошло до него. — Разве он с нами пошел? — Ну, как же! — в свою очередь удивился Кожемяка. Он, как про затею, услышал, первым отозвался, да и прочих слободских завел. — Лихой парень! Только голодный сильно, тих ответил Олег. Все произошло именно так, как он и ожидал. Не успел Борчук влипнуться в общеряды, как тут же начались претензии. А с другой стороны, да с другой стороны, во л сотни лишних мечей, причем мужей серьезных, опытных, к ратному делу привычных. Пусть идут. Много не мало пригодятся.、В、середин дал команду на привал только в сумерках. Удобного места не искал. Река большая, на всех хватит. Народники привычно разделились на тех, кто добывает дрова, и тех, кто расчёдливает лошадей. Не прошло и двадцати минут, как на берегу заполыхали два десятка костров. Лед оказался усеян множеством куч. из дорожных вещей, колочными подниками и даже коврами, чтобы дружинники гляли под себя на снег. А табун скакунов был отведен на полверсты в сторону и оставлен под присмотром десятка кшеньских охотников. Рискованно, конечно, лишать войска коней на несколько часов. Да никуда не денешься, спать среди навозных куч, да еще с риском. Получить в потьмах копытом по голове. В удовольствии ниже среднего. Далега и одинца взял к себе на кошт Захар. Но, разумеется, на равных условиях. Все припасы складываются в одну копилку, из которой и варится общая каша на каждом привале. К тому времени, когда темнота окончательно опустилась на алым, соратники уже сидели возле густого варева, щедро сдобренного салом и мясными лохмотьями. Когда котел опустел, в нем же растопили снег, вскипятили, развели мед и, напившись сыто, завернулись, кто в шкуры, кто в попоны, а кто, не боясь, в меховых штанах и на латнике никакого мороза, просто завалился в наметенный под сберегом сугроб. До полёнового дуба радь дошла утром третьего дня. Олег повернул налево, выбираясь на пологий откос, проехал под раскидистыми ветвями и увидел впереди широкие поля. До ближайшего лесочка, что виднелся справа на возвысшке, было никак не меньше десяти километров. Здравствуй, степь! Тихо кивнул Ведун и громко приказал: Кажемяка! Ныне твоя очередь дозор выпускать. Пусти пять человек влево, на две версты вперед и в сторону. Вправо пять человек, и вперед еще дозор. — Не рано ли коней гонишь, воевода? — звонко спросили его со льда. — Ты-то чем недоволен, княжич? — поморщился Олег. — Твою полусотню. Вроде пока не трогали. Берегу, как родных. Для самых важных поручений. Среди воинов пробежал смешок. Да я не о себе беспокоюсь, кузнец, а об общем деле. Громко заявил, подезжая ближе ватажник. Третий день по льду идем. Лошадей однимо в самом кормим. У них от зерна брюха скоро пучить начнет. Никакой поклажи нести не смогут. А ты в голубей пирати выгоняешь. Что им там? Из под снега траву рыть? Так для такой кормежки на месте стоять недавно. Они за половцами гоняться. А то здесь рыть проще. Не слушайте его, братья кшеньцы! Преставился для закричал княжич. Не ходите в степь, пока коней травой не покормим. Передохнут кони, сами назад не выйдем и добро бросить придется. Здесь. А лымы и стоки низина, рогоз должен расти. Высокий над снегом торчит. Дадим хоть его лошадям пощипать, а уж потом дальше двинемся. Нолег прикрыл глаза, вспоминая образы, украденные из головы воина Азуна, и тихо и зло зашипел: "Ты что ли воеводой в походе выбран, княжич? Зачем умы словами дурными смущаешь?" Я сказал Степ, сворачивать. Стало быть так и поступить надо. И коней там уграбить. И победы над половцами не найти. И самим с позором вернуться. Кожемяка, повернулся к Ярополку Ведун, я команду дал дозора выслать, да вперед Ратием выступать. Да слушай его, Кожемяка, на моей стороне правда, а на моей стороне милость увеселится. Налег выразительно оглянулся на богрякую челку. Он коням сгинуть не даст. Коль ты богов наших отринуть решил, княжич, то лучше сразу назад возвратайся. Мне такие ратники не нужны. Кожемяка, где дозоры? Сколько я ждать должен? Толстяк, оказавшись между двух огней, испуганно оглянулся на ватажника. До тут против имени велиться спорить не рисканул. Сам первым тронулся вперед. Однако проезжая мимо ведуна пообещал: «Коней загубим, с тебя за все спрошу». Лошади, лошади, такие сильные и такие хрупкие одновременно. Зерном не кормишь, устают, много дашь, пучит. Не напоишь — задыхается. Напоишь неотдохнувшую — запаришь. Много работают — выдыхаются. В стойле держишь — слабнут и болеют. На день-два забудешь про них — галять. А уже испорчена лошадь. Никуда не годна, только на мясо. Засекаются, натираются. Даже остановиться сами не догадываются, коли на пределе. Сам не сообразил. И загнан на лошадь на смерть, на безкакуна хуже, чем без рук остаться. Пешима сила одну десятую пути, что верховой может проедешь. Груза за плечи тоже в десять раз меньше закинешь. А коли за вадной лошадью считать, то и вовсе раз в пять десят и меньше получится. Вдали от жилья человеку без лошади не выжить. Разве только осенью в лесу, когда плодов вдруг вокруг полно. Так ведь осень не вечно. Больше половины дня Олег стиснул зубы и, держась в стороне от рати, всматривался вперед, в душе опасаясь самого страшного. Но память мертвеца не подвела. Аккурат за двугорбым курганом, как и вертелось в голове, воинам открылась низина. Густо поросшее высоким камышом. Летом тут, скорее всего, все было заболочено, но сейчас люди вламывались в заросли без особой опаски, отпускали подпруги, снимали уздечки, а голодавшие скакуны жадно хватали желтые стебли, на которые обычно и смотреть не желали. Что же, голод не тетка, порой и солома медом покажется. А как брюха набьют, можно и торбы совсом повесить. Людей-то чем кормить станешь, кузнец? Задорно поинтересовался княжич. Салат с хлебом, да пирогов домашних пожевать можете, ответил Олег. Мороз на улице, не испортились? Холодно и заморжать, чай недолгой брюхо застудить, крикнул кто-то из рядников. Чая не на прогулку собирались мужики. Повысил голос Ведун: "Сегодня за коней порадуетесь, завтра сами горячего похлебаете. Все, призвал. До рассвета всем отдыхать." Сам он тоже достал из сумки два расстегая и сунул под шапку греться. Положить на грудь не получалось. Бриганта, как и всякий не кольчужный доспех, штука жесткая. Разотрет пирожки по телу, и ужина не будет. Ты не помоешься, пока из походов с Ураву не вернешься. Кинул на снег щит, уселся сверху, поднес губам бурдючок с мильным медом. Это не вода, на слабом холоде не замерзают. Горло не засуди, воевода, командовать не сможешь. От неожиданного совета Олег поперхнулся. И пролил мёд себе на шею. Электрическая сила. Да вы чё, мужики? Разве же можно подругу уговорить? Он зачерпнул снег и старательно отёрся. А если бы зашивер от? А мёд в любом месте за всегда полезен. Кинув щит рядом с Серединским, уселся вплотную к коллегу Буровой. Захар плюхнулся с другой стороны. Прижав пидунок товарищу. Давай, мы тебя погреем, воевода, а то не бойся брюхота, подмерзает а без горячего. И вы туда же. Покачал головой Середин. Сказывал ведь завтра горячего похлебайте. Так ли, воевода? Вздохнул Буревой. Без спокойствия люди. Тот и коней три дня на уседержал. Теперь они на снегу, без горячего. Ты в наших краях человека новый. Поручиться за тебя некому. Как в поход то за тобой пошли, и то удивляюсь. Солабута, Баламут, до、да、половцев и впрямь обидели. Кровно. Велес твою жертву при нас при всех принял. Однако же ныне в беспокойстве охотники. А ну, как завтра? Ни травы коням, ни тепла людям не встретиться. Травы не будет, вздохнул Олег. Будут кусты, подлесок, не сено, конечно. Но что коням пощипать найдется? Роща там растет, лиственная. Хоть всю на дрова пускайте, мне не жалко. Через переход опять возле рощи остановимся. За ней через полста верст еще одна. К утиранам придем, а встать придется, потому как до следующей, до Волчьего Бора, чуть больше дневного перехода. Коли не остановиться, в степи ночью окажемся. От Волчьего Бора до Кривого Колодца, где кочевья хана Биняка зимуют. Один переход. Ночевать придется в степи, в полупереходе, дабы и не в потенках бегать, а засветло на стобище выйти. «Я же сказывал, буревой!» — облегченно поднялся Захар. «Наш кузнец тоже не промах. Княжичу еще десять верст вперед даст. Пойдем!» «Откель же ты и проведал усе столь подробно, воевода?» — ласково поинтересовался горожанин. «Оттуда, откуда и про то, что этот хан Беняк на бег учинил?» Глядя на Захара, ответил Олег. «Ты видишь, Буревой? Ладно, все!» — кивнул старший. «Пойдем!» «Нет, не ладно!» — упрямо мотнул головой тот. «Пусть поведает. Откель подробности, такого я вынюхал». «Ты уверен, что тебе действительно хочется это знать?» — повернулся к горожанину Середин. «Да». На моей совести, воевода. Больше ста душ. Спокойно ответил Буривый. Мне они поверили. Меня за старшего сочли. Коль не так чего случится, мне в их дома стучать. Мне в глаза баб и детей их смотреть. А почему знать я хочу все, дабы никаких сомнений не оставалось. Я пойду. Пришелся Захар и пошагал к кучке рассевшихся вокруг бочонка ратников. Чего это он? удивился Буровой. Однажды он увидел, как безголовые утопленники выползают из болота. Спокойно сообщил Середин. Наверное, ему не очень понравилось это зрелище. Ах вот оно как! Моментально вычислил самую суть горожанин. «Так ты, стало быть, колдун!» «Я не колдун, буревой», — повторил Олег, вставшую уже привычную фразу. «Я так, ведаю кое-что в этом деле, да пользуюсь, коли нужда заставить». «Ага», — кивнул охотник, погруженный в свои мысли. Колебался он минут десять, пока, наконец, не решился. «Ладно, воевода». Коли тебе сам Велес поверил, стало быть и мне довериться не грех. Вестимо, не от чернобога, не от Мары жестокой твоя сила, а от богов наших. Поверю. Но коли обманешь, чародей, смотри, Калинов мост узкий, и нам убоим его не миновать. Буревой поднялся. Коли Велес тебе верит, и мне поверить не грех. Поручусь за тебя словом своим. А, княжич, ты ко всякому будь готов. Из него сила, как кочка болотная. По виду прочен да красив, а обопрешься и квакнуть не успеешь, как в топе окажешься. «Ква — Ква, — кратко согласился Олег. «Чего — Чего? — не понял Ратник. Ква, повторил Селиден свою любимую присказку. Буревой рассмеялся. Ладно, бей по сему. Пойду, пока весь мёт без меня не вычерпали. До утра. Кивнул Олег и вытащил из шапки успевшую согреться расстегаи. Поел в гордом одиночестве. Никогда из компании его до темноты так и не пригласили. Утром. Угрюмые, замерзшие ратники с первыми лучами солнца поднялись в седло, пытаясь походной рысью разогнать застывшую в жилах кровь. В сторону воеводы весь день никто и не смотрел, даже одинец с челкой держался метров у двадцати. Но когда еще до вечера впереди показалась обещанная роща, воины мгновенно оживились, а потом к кошту Захара Несколько раз подходили ратники, предлагая воеводе угоститься пивом из их бочонка. Еще переход, и при появлении перед сумерками на горизонте неровной линии древесных крон, охотники стали приветствовать ведуна как в святилище во время жертвоприношения. На третий день, когда рать раскинула лагерь возле обещанного Олегом леска, Перед воеводой появился сам княжич с щитом в одной руке и сумкой в другой. Батажник молча положил на снег свой щит, сел на него, расстелил между собой серединным небольшой куврик, поставил на него деревянную миску, сыпанул в нее горсть кураги пополам с орехами, достал два светлых кавкаля, медный кувшин. Также молча наполнил, Оба деревянных кубка почти до краев, и, наконец, прямо при ратниках, что с любопытством созерцали все приготовления, заговорил: "Нехорошо получается, боевода. Вроде мы в уместе по дратье идем. Может остаться живот друг за друга класть, завтра станем. А как чужаки смотримся? Знаю. Говорил я тебе, слова обидные. За что готов прощения просить." Хочешь, да земли поклонюсь, но не ради обиды молвил, а деле общем заботился. Пусть ему зла на меня не держи. Главное хочу сказать: шестой день мы в походе, и вижу я ныне дело ты сие знаешь. Может статься опыт имел, может статься от богов в тебе сие мастерство сидит, про то и не спрашиваю. Ино я желаю сказать. При всех без единого колебания, ты настоящий воин, кузнец. Полками способен командовать, не хуже князя любого. А уж я поверь, князей разных насмотрелся. Не каждый поклясться готов, не каждый с тобой вровень встанет. Ты ведь каждый переход, каждую стоянку заранее проведал, все до версты продумал, каждый шаг оценил. Княжич молол, молол и молол языком, нанизывая слово на слово, вытягивая из пустоты самые превосходные пететы, хвалил Олега самой откровенной лестьливостью, и чем дальше, тем меньше это нравилось Свидуну. Ватажник хотел помириться, но для этого не требуется столько словоблудия и самоуничижения. Хотел обмануть, отвлечь, влезть в доверие? Наверняка. Но отчего отвлекать внимание в заснеженной степи? От половцев? Так караульных пять постов, подворатников каждом. От чего-то, что опасна личность Оведину? Может быть. Но что? Нож в спину никто не всадит. Люди кругом. Тогда... Ведун еще раз внимательно пригляделся к столу. Ну, сухофрукты можно и не есть, это не опасность. А вот напиток почти наверняка придется выпить, княжич предложит. Хотя, с другой стороны, вину налитый из одного кувшина в одинаковое кавкале. У него на глазах вынуто из сумы, значит, оно не отравлено. Стоп! — резко остановил себя Олег. — Одинаковые ли? — С виду — да, но по материалу. Средин вспомнил, как однажды они с ребятами исхитрились довольно сильно подпоить ворона. И старик пару часов вещал им, сколько глупые люди современные и как хитры были их далекие предки. Рассказывал, надо сказать, чертовски интересно. Например, про искусство отравления. Наибольшее восхищение у старика вызывал ягодный тис. Очень распространенное в Крыму и на юге Руси дерево, даже декоративное, выращиваемое во многих парках и домах отдыха. И тем не менее ядовитое. Саму по себе его древесину никто, разумеется, есть не станет. Но вот если сделать из тиса К、примеру ковш и оставить в нем вино минут на двадцать. Напиток впитает из древесины яд, и потом за несколько часов убьет того, кто его употребит. Ворон довольно подробно описывал, как это смешно. Прямо на перу при всех наливаешь в ковш вино, выпиваешь, наливаешь еще, начинаешь говорить что-то очень доброе и приятное. привлекая внимание и оттягивая время, потом отдаешь коктейль другу, тот выпивает и к вечеру, но ведь пили из одного кувшина и из одного ковша, какие могут быть подозрения? А посему я так мыслю, воевода, надобно нам выпить за дружбу, за доверие, чтобы верить тебе во меня, а мне в тебя, как самим себе, не бояться встать в сетче. Плечом к плечу и верить до последней капли. Давай выпьем за доверие и дружбу, воевода, дабы не осталось между нами обид и недомолвок. За тебя, воевода. Под радостные крики окружающих хоратников княжич поднял свой ковкаль, постой, вскинул палец олег. Намек ведун запнулся, но он никак не мог обвинить. Вотажнике о в отравлении без единого доказательства начинать разборки виновным в ссоре окажется именно он, ведь вотажник призывает к дружбе и миру, к тому же, а вдруг он говорит совершенно честно? Середин работал мозгами изо всех сил, ищя выход, и вдруг сообразил, что делать. Постой, грешно пить за такой из простовок у вкаля. Подожди. Середина тошол к вещам, достал из, из сумки кубок из чьего-то несчастного латинянина, перелил в него свое вино. Мы выпьем за нашу нерушимую дружбу, из сосуда чести, что досталось нам от основателей рода. Половину ты, половину я. Ты гость, тебе пить первому. Но. — запнулся от неожиданности княжич. — Это твое вино. — Не беспокойся, я его даже не пригубил, — улыбнулся Олег. — Пей. — Ты, воевода, ты пей первым. — Ты гость, тебе и пить, — парировал Средин. — Или ты чего-то боишься? — Да нет, конечно, — спохватился ватажник, взял кубок и рванул к себе, но зацепился ножкой за ковер. — Да нет, конечно, — спохватился ватажник, взял кубок и рванул к себе, Я прокинул на снег. Ты пролил вино, княжич. Спокойно сообщил Олег. Плохая примета. Ничего, оно не последнее. Ботажника прокинул в кубок свой ковкай, отпил половину, протянул середину. Без обид. Без обид. Согласился Ведун и отправил вино в рот, даже не чувствуя вкуса. Ратники. Разразились приветственными криками. Княжич, дружески улыбаясь, собрал вещи и пошел к своей ватаге. Севедин, растянув губы чуть не до самых ушей, помахал ладошкой вслед. И все выглядело так, словно они с ватажником отныне стали лучшими друзьями на свете. Неужели княжич затеял это всего лишь ради десятины в добыче? Про то, что византийское искусство ядов может использоваться ради жалкой доли, которую удастся взять в диком степном кочевье, Ворон не упоминал.